Глава третья. У татар. Василий Васильевич проснулся от нестерпимой боли. Жгло ему затылок и шею, а в пальцах правой руки, как ножами, резало. Открыв глаза, увидел он, что лежит на полу монастырской кельи. Серый еще рассвет, словно в щель, мутной полосой врывается в длинное узенькое окошечко, пробитое в толстой каменной стене. В углу против князя висит темный образ — и теплится синяя лампадка. Василий Васильевич хотел перекреститься, но не мог поднять руку. С трудом повернул он завязанную трепицами голову и, терпя лютую муку, все же осмотрел свои раны. Правая рука была обмотана куском окровабленного холста выше локтя. Такая же завязка корой засохла на пальцах. Здоровой левой рукой он пощупал эту завязку и с усилием Прогнув ее, нащупал, что двух пальцев не хватает. Вдруг от нажимания поднялась в руке сразу такая боль, что все помутилось в глазах великого князя, и он без памяти упал головой на жесткое изголовье. Очнулся он, когда седобородый монах с молодым послушником обмывали и перевязывали ему раны. Боли от обмывания и мазей почти совсем стихли. Княже! Ласково говорил монах, обертывая раны, — Зело крепок ты, Исии, и млад, и раны твои скоро исцелятся. Верь мне, старый я воин, еще отцу твоему служил в ратях, и от юности научился добре врачеванию ран. Великий князь слегка улыбнулся и промолвил слабым голосом, — Отец Паисий, да благословит тебя Господь, узнал тебя, отче, где ж яс... «И где брат мой, князь Михаил Андреевич?» «В Ефимьевом княже-монастыре», — ответил печальный отец Паисий. «И царевичи тут обои, Мангутек и Якуб, а Касим к отцу поехал с сотником очесаном. Сотник-то на Москву ездил, твои тельники княгиням отвозил, а государыня Софья Витовтовна, слышь, окуп вельми щедрый обещала за тебя княже». Василий Васильевич закрыл глаза — «Дам потом монастырю кормы многие, земли и льготы», — сказал он тихо, — «молите Бога обо мне. А сейчас хочу князя Михаила видеть». Еще спит он тут же в келье, княже. Монахи вышли, а князь неподвижными, широко открытыми глазами, словно потеряв все мысли и чувства, смотрел на поразовевшую полосу света и слушал, как, просыпаясь, шумит монастырь. Вдруг Из-за дверей, где стража стоит, до него ясно донеслась громкая татарская речь. Царевичи говорят, услышал он, что Москва богаче всей Золотой Орды и князя своего любит. А князь храбр и бьется, как барс. Они согласны на окуп. А что вот Улу Махмед скажет, ответил другой голос. Сердит он на князя Московского. Звон колоколов крайне обедне, заглушил слова, говоривших Василий Васильевич, чувствуя себя лучше после перевязки, медленно поднялся и встал на колени. Помогая себе здоровой левой рукой, он поднял правую и перекрестился на икону, висевшую в углу келья. Потом, обливаясь слезами, распростерся ниц и в скорби великой с рыданием воззвал «Милосердие двери, отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся натяда не погибнем». «Но да избавимся тобой от бед! Ты есть и спасение рода христианского!» Успокаиваясь, услышал князь великие рыдания рядом с собой и, подняв голову, увидел распростертого князя Верейского, Михаила Андреевича, брата своего двоюрного. Брате любезный!» — сказал Василий Васильевич с тоскою. «Оба мы с тобой пьем теперь от горькой желчи, от плена татарского». Будем же настоящими братьями, да ни коли зла друг против друга не помыслим. «Истинно, братья мои старшой», — ответил князь Михаил, — «как крест, то бей сыну твоему целовал, так и буду верен до конца живота своего. Ведь отец Шемяки-то, царство ему небесное, когда Москву взял силой меня за собя крест целовать принудил, Шемякиш, ты да бойся». «Знаю», — перебил его Василий Васильевич, — и продолжал властно, дам татарам, какой хотят откуп, и за собя, и за тебя. Матерь моя, опустила уж мне в яму сию конец веревки. Вылезем, братья, будешь верен мне. Многие льготы получишь от дани татарской, и добавлю тебе властей в заозерье. Вышгород бы мне, братья, — нерешительно попросил князь Михаил. Но великий князь продолжал сурово, будто и не слышал его просьбы, Ныне нам и нагреб та забота. В Золотой Орде я, еще малолетний, видел, как верный тогда слуга нам Всеволожский Иван Митрич, подарками до да посулами, поклонами до да прелестью всякой, утвердил за мной великокняжий стол. Примечание — стол, престол, конец примечания. Уласкал он тогда покорностью царя Улу Махамета, яко коня норовистого, подтвердил Михаил Андреевич. А Юрий Митрич-то ничего не сумел, напрямки ломясь, требуя свое по старине да по духовной грамоте. Василий Васильевич нахмурился и, вздохнув, заметил с досадой. Тогда все Всеволожский-то на приказы до да ярлыки царские ссылался. Москву татарским улусом называл. Великое княжение мое царским жалованием. Примечание улус. Вассальное владение, зависимое от хана. Конец примечания. Вспомни царь теперь о том, когда брат его, вызнав, что я с помощи не дал, на него же ратью пошел. Вини в том Юрьевичей. Они вышли из твоей воли и самочинно много зла деяли, а когда дурак кашу заварит, и умный не расслебает. Хитростью до да посулами вызнать теперь же надо, перебил его Василий Васильевич, есть ли мир и согласие у царя с царевичами, а ли есть в чем у них Прирекание и спор. Ну, татары не посулы, а бакшиш любят. Вздохнув, возразил Михаил Андреевич. Не с пустыми руками в Орду ездят. Примечание Бакшиш подарок, конец примечания. Оба князя сокрушенно замолчали, но великий князь усмехнулся вдруг и почти весело промолвил А мы через попов до да Черницов в тайне серебреца до да золота наберем. Хватит татарам и на Рушвет, и на Бакшиш. Примечание. Рушвет. Взятка. Конец примечания. Давать-то будем не всем, а малому числу, сильным, Токма, ибо мал квас, а все тесто квасит. Через три дня царевичи, получив приказ Улу Махмета, пошли с войском из создали к Владимиру. Сам царь, поручив начальство не старшему сыну Мангутеку, пошел прямо к Мурому. С пленными князьями царевичи были милостивы, везли их на скрипучей арбе под плетенным шатром, покрытым белым войлоком. Арбу их тащил огромный нар, верблюд двугорбый с длинной черной гривой. Оба князя лежали рядом и молча смотрели через отверстие шатра в безоблачное синеву небо или дремали. Говорить было трудно из-за шума великого откриков людей, ржания коней, скрипа колес, блеяния баранов, рева быков и верблюдов. Хотя войско татарское двигалось шагом, а высокие колеса арбы легко перекатывались через бревны гати и выбоины, Василий Васильевич все же терпел боли от толчков и с завистью смотрел, как спит рядом с ним Михаил Андреевич. Порой, когда дверной войлок у шатра приоткрывался, Василий Васильевич чувствовал запах дыма, подгорелых лепешек и вареной баранины. Голод мучил его. Приближался полдень, время молитвы зухр и обеда. С нетерпением он ждал, когда Азанча Аз прокричит свой «Азан» из походной мечети. Примечание Азанча — духовное лицо, выкрикивающее с минарета мечети «Азан» — призыв к молитве. Конец примечания. Не выдержав, великий князь приподнялся с ложа и, слегка отогнув дверной войлок, чтобы не привлекать внимание конной стражи, стал смотреть на идущее войско. Далеко впереди, за тучей пыли, шли сначала на рысях конники, но теперь они замедляют движение, видимо, поджидая обозы. Арба русских князей идет в первом обозе, и Василий Васильевич хорошо видит поблизости многие арбы с нарядными шатрами из ослепительно белого или черного, как сажа, войлока, расшитого всякими цветными узорами. Из разных пестрых тканей и войлока на черном и белом поле шатровых полотнищ изображены и деревья, и цветы, и виноградные лозы, и птицы, и звери. Это шатры царевичей и жённых. Вокруг них теснятся сопровождаемые пешими иконными рабами, вооруженными мечами и палками, арбы с кибитками и спрутьев с плотной покрышкой из черного войлока, пропитанного насквозь овечьим молоком или салом, чтобы не промокало от дождя. В этих кибитках возят татары всю утварь, одежды и всякие свои драгоценности. Около царских шатров идут пешком и едут верхом молодые и старые женщины, служанки-цариц. Дальше, за походной мечетью, которую на огромные повозки везут десять быков, двигаются шатры и кибитки начальников войска и их жен. Походные поварни, пекарни, кузницы и прочие заведения, нужные войску, Все это, замедляя ход, громоздко тянется по дороге и по полям рядом с дорогой и походит на движущийся со всеми жителями татарский улус, и даже для вязчего сходства дым от очагов медленно ползет из многих шатров, извиваясь в неподвижном знойном воздухе. Жарко и душно, тени стали уж совсем короткими и прячутся у самых колес повозок и под ногами коней, солнце стоит прямо над головой. А на закраях полей воздух дрожит, будто переливается над землей водяными струйками. Вдруг, покрывая уже затихающий шум войска и обозов, где-то вблизи звонко и отчетливо запел резкий гортанный голос Ля-Ляхель, Аллах Мухаммед Расул Улла. Примечание: Нет Бога, кроме Бога, и Магомед пророк его. Конец примечания. Всадники и повозки сразу остановились, где застал и Хазан. Люди стали привязывать и путать коней, опускать на колени верблюдов, поручая их рабам и наверцам, и женщинам. Остановилась и арба пленных князей. Старый татарин, желая скорее освободиться от заортачившегося верблюда, рванул его с досады за веревку, вдетую в носовое кольцо. Огромный нар яростно заревел от боли и в бешенстве заплевал своего вожатого ку злобно закричал татарин и отбежал прочь, ругаясь и обтирая полами халата лицо и шею. Нар остался гордо стоять, встряхивая головой и свирепо следя за своим погонщиком, пока тот не скрылся в толпе, спешившей на молитву. Все правоверные уже готовились к омовениям, и каждый выбирал себе такое место, чтобы обратить лицо во время намаза на восток, к священному городу Мекки. Примечание «Намаз» Молитва — конец примечания. Постепенно стихло все становище, и Василий Васильевич услышал позади себя густой храп. Разбудив князя Михаила, он сказал ему, Сейчас час намаз у них полуденный, зухр, потом обедать будут. Нам тоже пришлют ествушки, а по ней мы узнаем, как они нас чтут. Только мы не забывай брать одного». Скрыть пока надо, что я с сдобре разумею татарскую речь. Будем, как и ранее, через толмача говорить с татарами, дабы они, говоря между собой, меня не остерегались. На этот раз татары торопились к граду Владимиру, и пища у них была приготовлена еще в пути, на арбах. Шатров же не снимали на землю, кроме царских. После обеда войско должно было выступить в поход без замедления. Так понял Василий Васильевич из приказаний десятников, кричавших с коней своим людям, охранявшим обозы. — Торопятся татары-то, — сказал он Михаилу Андреевичу. — Уж не к Москве ли хотят? Вызнать бы все поскорее. Бакшиш опять нужно дать. — А много ли осталось у нас от даров -то Ефимьева монастыря? — печально заметил князь Михаил. — Зря мы о очесану кубок серебряный дали дочарку а я с ему еще и золоченую чарку дам. Строго и сердито проговорил Василий Васильевич, время мне дороже серебра и золота. Ежели царевичи али Шемяка казну мою на Москве захватят, кто нас с тобою татар выкупит? Надо матери вещь скорее послать. — Ну, за старую-то государыню, — возразил князь Михаил, — страха у меня нет. Ни Шемяка, ни татары ее не обманут. Она, поди со всем семейством твоим, — «И казной давно из Москвы выбежала!» «Да это уж Бог!» — уже спокойнее отозвался Василий Васильевич. Свершив полуденный намаз, снова зашумели татары по всему стану, поили коней, обедали, пили кумыс. Шумели, однако, недолго. Солнце пекло и, размаривая, манило к привычному послеобеденному сну. Постепенно стихало кочевое становище, И только кое-где еще тянулись лениво в знойном воздухе однообразные, как степи, бесконечные татарские песни, и сонно жужжали в торе им маленькие кобызы, крепко зажатые в зубах степных музыкантов. Коршуны и ястребы кружили над стоянкой, высматривая отбросы. Иногда тень птицы стремительно проносилась над станом, словно чертила углем по сухой траве и белой кашме шатров. Вдруг совсем близко зазвучал тихий, молодой голос, и полилась, как ленивый ручеёк, степная печальная песня. Защемило сердце Василю Васильевичу, слезы навернулись на глаза, а в мыслях повторялись простые слова желтый-желтый и желто-желтый-желтый желтый цветок на стебельке. Так и я от тоски пожелтею. Да и как не желтеть? когда нет вести с приветом. вспомнилось великому князю его Марьюшка с большими темными глазами, и сыночки любимые, и старая матушка, и Кремль, и храмы Божии. Замирает сердце от боли и тоски, но держит себя князь. Не годится все плакать, надо из беды выпутываться. «Не мыслю, что пришлют сегодня нам поесть», печально говорит князь Михаил. — Хоть бы краюху сухого хлеба. — Недоброе знамение, — добавляет Василь Васильевич, — боюсь за Москву и за семейство. Зато по ликоне около арбы князей прискакал сотник очисан с тремя нукерами. Примечание нукера — телохранители хана и его конная стража. Конец примечания. Перелез с коня очисан на арбу, поднял войлок у дверей шатра — и приветливо крикнул по-русски, «Князь великий, салям тебе от царевича Мангутека и угощение от стола его». Примечание «салям», «привет», — конец примечания. «Да живет хазрет Мангутек два девяноста лет», — воскликнул Василий Васильевич. Примечание «хазрет, почетный титул», — конец примечания. «Друзья его наши друзья, враги его наши враги». «И вы, князья, живите сто лет», — ответил Ачисан И, вползая в шатер, весело крикнул своим нукером по-татарски, «Давайте сюда, жалованные ханом". Он поставил на кошму перед русскими пленниками дымящийся котел с вареной бараниной, несколько испеченных в зале пшеничных лепешек и большой кувшин с кумысом. Василий Васильевич в знак вежливости и благодарности приложил руку к колбу, кустам и груди, поклонившись Ачисану. Потом он достал из-за пазухи серебряную золотченую чарку и поставил ее перед молодым сотником. Михаил Андреевич достал из-под кошмы две простые деревянные чарки себе и великому князю. Василий Васильевич вынул из котла лучший кусок мяса и, положив его на лепешку, передал Ачисану. Делая все это, великий князь думает, за чье здоровье пить с чесаном: За царя Улу Махмета или царевича Мангутека? Пока ели баранину, он несколько раз переглядывался с Михаилом Андреевичем. Руки у него дрожат, а в груди холодок бегает. Ошибиться нельзя, потом не поправишь. Вертится у него в мыслях, а выбора никак он сделать не может. Давно он уже почуял, что у царевича-старшего не лады с отцом. А вот кто сильнее из них окажется, да и кому очесан по-настоящему служит... Василий Васильевич с тревогой смотрит, как быстро съедает сотник баранину, приближая время здравиться. Задержать нельзя ему трапезу, а и решения все еще нет. Выбросив объеденные кости из шатра прямо на землю, а чесан уже трижды отрыгнул из вежливости и обтер жирные пальцы о оглянища сапог. Да ели и князья свою долю, тряхнув головой. Зажмурил на миг глаза великий князь и схватился за кувшин с кумысом, а когда налил всем в чарки, то вдруг сорвалось у него с языка, само собой, да будет удача хану Мангутеку в делах его, да не отступит никогда от него счастье. Великий князь вдруг помертвел весь, когда увидел засверкавшие от смеха глаза и белые зубы очесана Но сейчас же оживился, услышав ответ молодого сотника. «Да будет так. Потерпим. Терпение — ключ счастья, а без счастья и в лес по грибы не ходи. «Что будет, то будет, как Бог даст», — сказал Василий Васильевич и добавил. «Ежели царевичи верят в дружбу нашу, то пусть соединятся с нами. Сие для всех нас будет добро». А Чесан нагнулся к великому князю и тихо сказал. «Бойся царя Улу Махмета». Но помни, кусаются комары до поры. Придет пора Иулу Махмету. Когда выпили кумыс, Василий Васильевич спросил Очесана, где так хорошо научился ты говорить по-русски. — Отец мой от Золотой Орды много лет торговал конями в Твери, — ответил Очесан, подымаясь с кашмы. — Чарку свою забыл ты, Ачисан. Возьми ее на память. Сие подарок. Приняв золоченую чарку и приложив ее к сердцу, Ачесан поклонился и сказал Бик Кюпряхмет, государь, за дорогой подарок, жди через меня добрых вестей, да поможет тебе Аллах и святой Хызр. Царевичи любят тебя. Примечание. Бик Кюпряхмет очень благодарен. Конец примечания. Он помолчал, улыбнулся и, глядя прямо в глаза Великому князю, добавил совсем тихо. Надейся, княже, на хана Мангутека. Улу Махмет, да живет он сто лет, голова, а молодой хан Мангутек, да будет Бехмет во всех делах его шея примечание, Бехмет, счастье, конец примечания Шея же, государь, может повернуть к тебе голову лицом, а не затылком. Василий Васильевич понял намек и, чтоб крепче в том утвердиться, сказал, усмехнувшись, А язва вот сам себе и голова и шея. Я только не знаю, что раньше случится. Можно или голову, или шею свернуть. Все в руках божьих. Говоря это, смотрел Василий Васильевич пытливо застывшее сразу, словно окаменевшее лицо ханского сотника. Тот молчал, но в глазах его вспыхивали искорки. И вдруг лицо татарина заулыбалось, а косые глаза совсем спрятались в узеньких щелках. «Умен ты, княже. — воскликнул Ачисан. — И видишь многое, что и в Орде не все видят. Знает Окмо, если шея молода до да крепка, ее не свернешь, а если голова хоть и не стара, но худа, то легко ее потерять. Василий Васильевич утвердительно кивнул, потом снял с пальца золотой перстень с дорогим яхонтом и, подавая его Ачисану, сказал «Бью челом брату моему хану Мангутеку». Татары, разбив под Суздалем московское войско и пленив великого князя, все же действовали весьма осторожно. Перейдя реку Клязьму у Владимира, царевич Мангутек стал станом у самых стен его, но на приступ идти не решался. Узнав же от лазутчиков, что владимирцы биться готовы насмерть, в эту же ночь повернул Мангутек коней к Мурому, пошел к царю Улу Махмету. Русские князья уразуметь не могли, что происходит в Казанской Орде. «Не берет сила поганых», — говорил князь Михаил. «А награбили, усуждали много, да по пути сколько сел полонили. Боятся награбленное растерять. На нас вымещать будут». Василий Васильевич молчал. Четвертые сутки, катаясь по войлочному полу шатра... Тщательно вспоминал он под скрип арбы, влекомый злобным наром, все, что слышал из разговоров татар, что понял из намеков о Чесана. Многое из умыслов и дел татарских казалось ему знакомым, таким, как на Руси бывает, где все враждуют друг с другом, отцы с детьми, дяди с племянниками, братья с братьями. «А может, — заговорил он раздумчиво, — Мангутек, — Идя на отца, полки свои против него готовит, силы свои бережет. — А нам что? — отмахнулся князь Михаил. — Свои собаки грозутся, чужая не приставай. Будет нам в чужом пиру похмелье, и слева будут бить, и справа будут бить. Василь Васильевич усмехнулся. — Вспомнил я с матерью свою, Софью Витовтовну. — Она бы тебя за вихры отодрала, за чужих собак, да за чужой пир. Что бы у чужих ни случилось, война или мир, добро или худо, все должно идти Москве на пользу. Для Москвы везде все свое. Сумей, — говорил мне один отцовский боярин, — во всяком чужом деле свое найти. При этих словах дверной войлок отодвинулся, и в шатер просунулась голова сотника Очесана. «Слышал я твои княже слова?» — сказал он, усмехаясь. «Верно это». Наш любимый хан Мангутек, доживет да он сто лет, так же говорит о своем и чужом. В Муроме, вон уж, видать, его отведут, тобе, княже, чистую горницу, и хан пришлет к тебе брата своего Касима. Царь Улу Махмед там уже с войском стоит, но ты не беспокойся. Если что нужно, тобе, наместнику твоему и воеводе передать, либо папам. скажи мне. Князья переглянулись, и Василь Васильевич, Весело ответил, пришли мне диаконы из церкви Кузьмы Демьяна, отца Ферапонта. Ачесан слез с арбы и ускакал со своими нукерами догонять хана Мангутека, ехавшего впереди войска с лучшей своей тысячью. Примечание. Тысяча, так называлось, воинское подразделение у татар, состоявшее из десяти сотен. Конец примечания. Выглянув из шатра, Василий Васильевич увидел на высоком левом берегу Аки. Хорошо знакомый ему деревянный Муромский Кремль за крепкими дубовыми стенами с проезжими и глухими башнями. Ниже Кремля видно было Муромский посад и слободы ремесленников, а шатры татарские и обозы. Ранняя июльская заря румянила речную гладь, весело играла на часовых кровлях и багровила дым печной. Христиане уже проснулись, готовили пищу, а солнце еще и не показывалось. У татар это самое время для утренней молитвы. Звонко вот в свежем воздухе уже разносится азан, и войсковой обоз царевича постепенно затихает и останавливается, останавливаются один за другим и отряды конников. После намаза вдоль всего берега реки запылали и задымили костры. Войска присоединились к войскам, окружавшим Муромский Кремль, а царевичи и начальники войска разместились в лучших хоромах Муромского посада. Великого князя с князем Михаилом поместили у богатого, еще молодого муромского купца Сергея Петровича Шубина, торговавшего с булгарами на Каме и с Золотой Ордой на Волге. В его хоромах все было богаче и лучше, чем у многих подручных князей Василия Васильевича. Умывшись и обредившись, князья прошли с хозяином в Крестовую, куда татарская стража не входила, оставаясь у дверей. Помолившись с земными поклонами, князья и хозяин приложились к кресту и иконам. Потом Сергей Петрович поклонился до земли великому князю. «Господин и государь мой», — сказал он, откидывая после поклона упавшие на лоб кудри, «благодарение ради отпоем мы Господу Богу всей частиц молебен о твоем здравии и спасении из полона». — До обеда мы тут побеседуем о делах твоих. Муром татары не трогают, но наместник твой и воеводов в Кремль их не допущают. — Подождем здесь, в Крестовой, отца Ферапонта, — молвил Василий Васильевич. а чесан хотел его сам позвать. — Ведомо мне о сём от чесана, государь мой, а посему и повел тебя в Крестовую, дабы от татар быть подальше. Василий Васильевич задумался и, крутя свою курчавую бороду, молча сел на подставленный ему столец. Против него почтительно стоял высокий и статный Сергей Петрович в нарядном кафтане с отканными по нему золотом львами. Василий Васильевич взглянул на него и улыбнулся. Густая пушистая бородка у Шубина точь-в-точь, точь, как у князя Михаила Андреевича, и такая же, как лисья шерсть рыжая. Ну что ж, Петрович, — ласково промолвил великий князь, — «Сказывай, о чем твои мысли». «Государь мой», — заговорил Шубин, — «вороги твои в вину тебе ставят не только твою дружбу с татарскими князьями, а даже твое разумение татарской речи». «Ну а ты?» — резко спросил Василь Васильевич. «Я разумею твои умыслы, государь, а потому стою за дружбу не только с князьями, а и с царевичами казанскими». Нам надобно, как в старинах поется про Илью Муромца, стал и он бить татар-татарином. Василий Васильевич весело рассмеялся и громко сказал Шубину, — Верно, Петрович, вся суть в всем. Отец мой, Василий Митрич, литовских князей ласкал, да вынашивал на Литву, как соколов на лов, а я с татар хочу. В сенцах перед Крестовой гулом прокатилось могучее откашливание и кряканье, Отец Ферапонт, — обрадовался великий князь, — в горницу вошел богатырь с длинной черной бородой, с густыми усами и такими же густыми бровями. Он снова громко крякнул, и в ответ ему что-то зазвенело в покоях. Истово помолившись на иконы, поклонился он князьям и хозяину. — Будь здрав, государь Василий Васильевич! — прогудел он, словно в большую трубу. — И ты, князь Михаил Андреевич, и ты, Сергей Петрович! — Из-за огромной спины дородного отца Ферапонта вытянулась на длинной шее морщинистая бородатое личика маленького сухонького попика. Неревитый медведь!» — ласково попенял попик от судьяка. но «Ну, оглушил ты всех! Яко соловей-разбойник!» Отец Ферапонт смутился и виновато улыбнулся, пропуская попика. Тот скромно выступил вперед и быстро поклонился князьям, мелькнув перед глазами белый, пушистый, как одуванчик, головкой. «Аз есть раб Божий Иоиль», — сказал он, — «иерей и настоятель храма святых, отец наших Космы и Демиана. Князья подошли к нему под благословение, а потом и хозяин хором, поклонившийся отцу Иоилю с особым почтением. Василий Васильевич впервой видел маленького Попика, и голос отца Иоиля умилил его. «Княже!» — с ласковой грустью говорил Попик — Глядя в лицо Василий Васильевича большими, по-детски ясными глазами, Князь наш великой Московской, не сокрушайся. Бог нам всем поможет. Сын мой духовный Сергий, многое откроет тебе, государь. А так ожди спасения ради и на благо всего христианства русского, и аз, раб Божий. Отец Иоиль низко поклонился Василию Васильевичу, коснувшись правой рукой самого пола крестовой, и продолжал. «Коли угодно тебе, государь, совет держать, то почнем беседу до молебной, пока царевич Касим не пришел, и скажи, государь, как раны твои и как здравие». «Раны мои, по милости Божией, затянулись», — сказал Василий Васильевич, «здравие, слава Богу, хожу, видишь, ноги-то у меня целы были, а на темени и шеи, хотя болит, но уж совсем заросло, только вот пальцы обрубленные, кровоточат еще». «Правду предрек мне отец Паисий» в Ефимьевом монастыре, и мазя его вельми добры. Имя токма и облегчение знаю. Великий князь помолчал, и, оглядев суровыми глазами обоих духовных и Шубина вдруг гневно спросил, а как же сие случилось, что татары муром наш не воевали, и вам всем ни зла, ни полона не сделали, ни посада, ни слобод не жгли, а князя великого в полоне держат». Великий князь ярый, но отходчивый. Порой он вдруг распалялся и все более ярился, готовый убить даже, но чаще стихал нежданно, и гнев в раз отходил от его сердца. Зная об этом, отец Иоиль спокойно и молча стоял, не спеша с ответом. Шубин же, арабев, поклонился до земли и заговорил государь великий. Воевода твой, ведая полоне твоем, с благословения отцов духовных челом бил царю Улу-Махмету Об окупе, даблон ни граду, ни посадам, ни слободам зла не чинил. Сам же наш воевода ворот татарам не отворял. У воевода твоего и войска, и пушки на стенах стоят, и стража денно и ночно смотрит. Тут совсем оробел купец и смолк. Потом снова кланяя земно, обращаясь к седовласому попику и к диакону, молвил Отцы, скажите все, князю Великому, что думай наши удумано и что у татар деется. Вы ж люди ученые, книгами начитаны. Отец Иуиль поправил спокойно крест на груди и, обратясь к Василию Васильевичу, начал голосом ровным и тихим, якобы продолжая свои, а не купцовы речи. Царь же Улу Махмед хотящий три тысячи рублей. Отступился потом, и только едину тысячу взял. Сведов о том, что уразумели, что царю нужны и деньги, и вои а сведа еще и о том, что Улу Махмед отделился от сыновей своих. Старшего Мангутека боится он, — вставил Василий Васильевич, усмехаясь. Мангутек же на отца идет, силы копит. То же и нам ведомо, государь. Посему решили и мы свои силы хранить, и дали окуп за муром. Отец Иоиль помолчал и, строго посмотрев на великого князя, добавил, «А то бегу, государь, зело много нужно хитрости и разума» дабы полона тебя отпустили. Изгони из себя ярость и скороверность всякую, чтоб татары умысла твои не вызнали. А мы же тобе, княже две тысячи рублей до сосуда золотые собрали на Бакшиш и Рушвет. Разумно твори все. Семь раз отмерь, один раз отрежь. А Чесану верь. А о улумах Мете помни. Царь тоже, не без ушей и не без глаз». «А Чесан, ты меня сюда позвал?» — не выдержав, загудел отец Ферапонта. «А я без отца и Уиля не пошел княже. Деньги же и сосуды у меня, вот они!» Шубин в испуге замахал руками на отца Ферапонта, показывая на двери. Дьякон зажал рукой себе рот и робко оглянулся на отца и Уиля. А купец, оправившись от волнения, тихо сказал великому князю, «Пусть княжи татары грызутся, а мы будем...» Бить татар татарином весело усмехнулся Василий Васильевич, пряча за пазуху и по карманам все, что, оглядываясь на двери, украдкой передавал ему дьякон. Подходил уже к концу молебен о здравии великого князя и освобождении его из полона. Густой голос отца Ферапонта зычно гудел, рыканьем львином громыхая по всем хоромам. «Бугай, настоящий бугай!» — девовались нукеры и стражи — Тиснясь к дверям Крестовой. Да и у Бога я горло, на такой рев не станет, говорил десятник, причмокивая от удовольствия. ишь, ишь как кревет. Он из самого голосистого озанчу заглушит. Василий Васильевич с умилением слушал своего любимца, которого за голос хотел давно уж у владыки в Москву просить, да за недосугами и бранями не успел. Стоя на коленях, усердно молился он о своем спасении. А когда пошел приложиться к кресту, услышал шум в сенцах и говор татар. Шубин последним принял благословение отца уиля, и, быстро выйдя в сенце, тот же вернулся, кланяясь низко, пригласил он князей к трапезе. И, обратясь к великому князю, тихо добавил с скороговоркой, «Царевич Касим дошел к нам, то бяга, сударь, хочет. В покое моему стола увидишь поставцы стоят, возьми там не обидь кубок фряжский с каменьями». — Дай его отсубя царевичу Касиму. — Спаси Бог, тебя на добром деле, — промолвил великий князь, — послугу твою не забуду. — Не гости хозяину, а хозяин гостям челом бьет, — поклонившись, — сказал Шубин и повел всех в трапезную. В трапезной царевич Касим сидел за столом на скамье, а у ног его на блеклом персидском ковре сидел Ачисан. При входе великого князя Ачисан быстро вскочил на ноги. Царевич Касим, еще молодой человек со светлыми подстриженными усами и маленькой бородкой, тоже поднялся со скамьи и поклонился Василию Васильевичу. «Ассалям галяйкюм», — проговорил он почтительно. «Вагаляйкюм, ассалям», — ответил великий князь и пригласил царевича к столу хлеба соли откушать. Примечание. «Ассалям галяйкюм, мир с тобой. Вагаляйкюм, ассалям, с тобой мир. Конец примечания». Отец Иуиль, благословив князей и Сергея Петровича, удалился вместе с отцом Ферапонтом, а сотник Ачесан встал позади царевича, он оставался при трапезе толмачом. Сам хозяин тоже не сел за стол, а вместе с дворецким своим услуживал князьям и царевичу. Тогда выпили из кубков за здравных заморского доброго вина за здоровье царя Казанского и великого князя Московского, за царевичей, за князя Михаила, Царевич Касим сказал, улыбаясь, — в конце твоей княже молитвы переводил его слова о Услышал я здесь такой великий и грозный голос, какого никогда я не слыхал. — Хочу я за его, — смеясь ответил Василий Васильевич, — если Бог даст в Москву к себе взять. Многих из диаконов слушал, поскольку к пенью церковному задор великий имею, а такого голоса, как у отца Ферапонта, даже яс не слыхивал. Великий князь за столом развеселился, царевич Касим ему нравился, а кроме того, мерещилось ему, что Касим хочет сказать многое. Да, Чесан мешает. Раненый и в полон взятый, Василий Васильевич шутил и смеялся, как дома у себя на Перу. Всегда такой он был открытый, и в гневе, и в радости, и в печали. Любили его за это. — Люб ты мне, княже, сказал царевич, — радостно с тобой хлеб-соль делить. Василий Васильевич ласково улыбнулся и, прежде чем Ачесан успел перевести его слова, неожиданно заговорил по-татарски, как настоящий татарин. «Люпы, ты мне, царевич, ты видишь меня в несчастье, а в счастье я буду еще веселее и гостеприимнее. Жизнь наша изменчива. Буган-мен-де и де Примечание. Сегодня это со мной, завтра с тобой. Конец примечания». Судьба каждого в книге «Фальнаме» — да не каждый толкователь гаданий может угадать судьбу. Примечание. Книга гаданий. Конец примечания. Касим и Ачисан переглянулись с изумлением. Великий же князь, видя это, усмехнулся и продолжал по-татарски. Я же и не люблю гадать. Ибо сказано еще, мы привязали к шее каждого человека птицу. Примечание. Изречение Магомета, смысл которого таков: Мы дали каждому человеку определенную судьбу. Конец примечания. Ты говоришь так хорошо и красиво, воскликнул царевич Касим. Словно долгие годы сидел у ног Улемов. Примечание. Сидеть у ног у лемов, учителей, получать мусульманское богословское образование. Конец примечания. Памятлив я очень, смеясь, сказал Василий Васильевич. И помню все, что слышу и вижу. Встав из-за стола и, подойдя к поставцу, он достал оттуда кубок итальянской работы с каменьями и подал его, поклонившись царевичу, «бью челом тебе, а будешь гостем у меня на Москве, встречу как друга». Царевич поблагодарил, потом, улыбаясь, обратился к великому князю, «брат так будет рад поговорить с тобой без толмачей, он любит говорить быстро». А хуже нет, когда о твоих мыслях говорит чужой род. Мы с тобой сей же час поедем к брату. Ачисан опередит нас, скажет хану Мангутеку, что мы придем следом». Ачисан молча поклонился и вышел. Царевич Касим проводил его взглядом и, выждав некоторое время, сказал тихо Василию Васильевичу. «Знаю я, что тебе ведомо о спорах брата с отцом. Любя тебя, скажу». Берегись ты и улум и Мангутека. Мы с Якубом стоим в стороне. Нам обоим лучше уйти от них, и мы хотим твоей дружбы и помощи, и сами поможем тебе. Царевич быстро выхватил кинжал из-за пояса своего турского кафтана и взял его одной рукой за конец клинка, а другой за конец рукоятки. «Клянусь на том Аллахом!» — воскликнул он и приложил к колбу клинок кинжала и потом поцеловал его. «Только смерть моя и твоя воля могут нарушить эту клятву». Спрятав кинжал, он встал из-за стола и добавил, «Нас не должен долго ждать, хан Мангутек. Я проведу тебя, князь, в братнин-шатер, что стоит в поле среди шатров его тысячи». У ханского шатра царевича Касима и Василия Васильевича встретил Ачисан. Откинув белый дверной войлок, расшитый цветными узорами, зверями и птицами, Ханский сотник пригласил войти великого князя Московского. Следом за ним вошел и царевич Касим. Молодой хан встретил их, сидя на пушистом ковре среди шелковых подушек. Князь и царевич низко поклонились ему, и Василий Васильевич сказал «Ассалям галейкум, хазрет Мангутек, брат мой». «Ва ассалям», — милостиво ответил Мангутек и пригласил вошедших сесть. Василий Васильевич последовал примеру Касима и сел слева от входа на кошму перед ковром хана. Несколько мгновений длилось молчание, и великий князь внимательно рассматривал острое хищное лицо Мангутека, мало схожее с лицом Касима. Молодой хан щурил злые рысие глаза и ласково улыбался. «Спасибо, князь!» — сказал он, наконец, за подарки — особенно за перстень с этим красивым кровавым яхантом. Думаю, камень этот из Индии. Говорят, — ответил Василий Васильевич, — что яхант этот, горячий и влажный, как звезда Муштари, приносит счастье и все благое. Примечание. Звезда Юштари, планета Юпитер. Конец примечания. Слушаю тебя, — перебил его Монгутек, — и дивусь, где ты так научился хорошо говорить по-татарски? Отец мой, Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Ядонского, хорошо разумел по-татарски. Когда же весной 6891 года поехал он по воле отца заложником в Золотую Орду, к хану Тахтамышу, то пробыл там два года. Примечание. 1383 год. Конец примечания. Не всякий татарин так умел говорить, как отец мой. У него и я научился в детстве еще. После же смерти отца я тоже был в Золотой Орде, где от отца твоего, царя Улу Махмета, получил тогда ярлык на великое княжение. Отец зол на тебя. Опять перебил Мангутек великого князя за то, что ты пошел войной на него. А он ведь тебе помог против дяди Юрия Дмитриевича. Теперь же хочет он помочь сыну его, Дмитрию Шемяке. Его воля, — воскликнул Василий Васильевич. Москва все равно не примет Шемяку и прогонит его, как и отца его, Юрия Дмитриевича. Если царь хочет выгоды и богатства, пусть мир и дружбу со мной ведет. Москва за меня и все города княжества московского. Москва богаче Золотой Орды, да и сильней. А Москва до да Казань и того больше. Никакая Орда Казань не тронет, если дружба и союз будет у нее с Москвой». По знаку Мангутека слуги поставили на ковер перед ханом серебряные блюда с пловом, подносы с лепешками, малые блюдца с халвой и с желтыми кусками ноздристого, сдобного сладкого кулича, пахнущего шафраном. Налили потом кумыса в золотеные чаши и крепкого меда в золотые чарки. Хан гостеприимно пригласил сесть около себя на ковер Василия Васильевича и своего брата Касима. Они выпили за здравные кубки, за царя и царевичей и за великого князя. Потом молча поели они плова и всяких сладостей. — Повар мой! — весело проговорил Мангутек, заедая пышным куличом сладкий изюм и урюк. — Долго жил в Хорезме, и там всему научился. Плов хорош, — рыгая по обычаю татарскому, хвалил Василий Васильевич, — а с халвой и куличом язык проглотишь. Омыв руки после еды, царевич Касим попросил разрешения уйти. Василь Васильевич остался с глазу на глаз с Мангутеком. Снова прищурился по рысье молодой хан и ласково заулыбался. Хазрет Васил, начал он мягко и вкрадчиво, будто шел по кошачье. А то часа на мне все известно. Мне кажется, ты понял меня. Понял, Хазрет Мангутек. Да будет Бехмет в делах твоих? Что мне надобно, ты знаешь тоже. Мать говорила об окупе, а я скажу совсем точно. Сколько дам царю, столько и тебе. Если ж случится неудача у тебя, то путь в Москву тебе всегда открыт, как брату. Будут тебе и братьям твоим вотчины и кормление. Кто уповает на Аллаха, тому он довольство. Аллах совершит свое дело. Неудач не будет у нас. Мангутек хотел еще что-то добавить, но сдержался и замолчал. Василий Васильевич допил свою чарку и поклонился хану, потом достал из запазухи золотой обруч, осыпанный каменьями самоцветными, и, подавая хану, сказал, прими в знак дружбы и верности этот подарок для своей ханши. Хан милостиво принял подарок и воскликнул, прикоснувшись рукой к своей бороде, «Аллах свидетель, что я обещаю тебе дружбу!» и сделаю все, чтобы отец принял твой окуп. Отпуская великого князя с очесаном, Мангутек сказал ему, что завтра с утра выступают татары и пойдут к Нижнему Новгороду, старому. Когда Василий Васильевич возвращался в сопровождение Ачисана и его нукеров в хоромы купца Шубина, в посаде встретил его маленький попик. «Отец Иоиль!» — крикнул ему великий князь. «Благослови меня в путь! Завтра уходят татары!» Священник поспешил к нему и, благословляя, сказал, «Когда милостью Божией вернешься в свой стольный град, вспомни слова мои, что самый верный тебе доброход и покровитель отец Иона, владыка Рязанский».